Глава 17. Странная девочка. Келан Уже наступила ночь, а Келан все еще думал об Алане, возвращаясь к короткому их разговору снова и снова. На последнем практическом занятии он смотрел на Реста и вспоминал, как бесстрашно Алана напала на него, наплевав на последствия, и чему-то улыбался себе под нос. Послушники переглядывались, но никто не осмеливался его спросить, о чем он думает. И Келлан, позволивший себе провалиться в приятные воспоминания, а теперь понявший, что это не осталось незамеченным, дал им задание следующего уровня сложности. И детям стало не до того, чтобы разглядывать его. Если бы не знал наставника, решил бы, что он мечтает. Разве это были мечты? Почему ее упрямый вид с кулаками, по-простому упертыми в бока, ее серьезное лицо и растрёпанные от бега волосы Вызывали у него улыбку, стоило вспомнить показное бесстрашие Аланы. Перед тем, как ложиться спать, Келан обычно сидел на крытом балконе и смотрел на ущелье и чернеющий до самого горизонта лес. Дверь в его обширные покои была открыта, и на камни падал приглушенный оранжевый свет свечей. Дымящийся травяной чай согревал руки. Он разрешил себе обдумать их встречу снова и прикрыл глаза, наслаждаясь одиночеством. Увидев впервые, она назвала его «никудышным наставником». Сначала Келана разозлила ее безапелляционность, но сейчас он признавал, что девочка абсолютно права. Взявшись за преподавание по просьбе отца и пообещав посвятить этому 500 лет в качестве оплаты обучения новой магической системе, Келана не подозревал, каким беспросветным болотом станет для него приют. Послушники, которых обычно набирали среди магически одаренных детей империи, на чьей территории располагался приют, чаще всего были отпрысками местных магических семей, проходившими послушание поколениями. И от их заносчивости и самоуверенности, а после и подобострастия, у него сводило зубы. Магам из других стран путь в приют был практически закрыт, что поддерживалось директорами, особенно Ингардом и Робертом. После к ним присоединился и отец. Келану происходящее оказалось жалким. Так он видел, что отец, слабый на фоне других магов, в этом небольшом ордене нашел свою нишу и теперь охранял ее ревностно, чтобы никто не мог его подвинуть. Келану же происходящего было мало. Подумать только. Ему 487 лет, и вместо того, чтобы набираться опыта и узнавать новое, путешествуя по всем уголкам мира, приходится нянчить детей в Ордене, принципы которого ему даже не близки. О да, он был некудышным наставником, ведь плевать хотел на послушников. И девочка поняла это сразу, даже не зная его. И она защищала мальчишку просто так. Не было причин, не было расчёта. Она врала, глядя наставнику в глаза, чтобы облегчить жизнь случайному знакомому, просто потому, что могла это сделать». Келлан пугал и смущал ее. Было неприятно видеть, как Алана прячет взгляд, и как-то досадно осознавать, что он для нее абсолютно чужой человек, да еще и с не самой приятной репутацией. Тогда как сама она за это время стала ему почти родной. Рядом с ним Алана чувствовала себя не в своей тарелке и пыталась избавиться от его общества как можно скорее. То, что ей было бы спокойнее, не появись он в ее жизни, мучило и тем удивляло Келана. Надо было заговорить с ней раньше, намного раньше. И все же Аллана оказалась достаточно умна. Поняв, что он может прочитать ее мысли, взяла их под контроль, несмотря на весь свой страх. Он вспомнил ее веселую мысленную песенку и улыбнулся. Никто при нем еще не делал ничего подобного. Обычно послушники упорно старались не думать, что у них, конечно же, не выходило. С таким контролем она стала бы прекрасным шепчущим. Келан не мог не думать об этом, а Алана лишь смиренно признавала, что магия не ее удел. Как могла она, такая молодая, совсем девочка, быть такой мудрой? И этот амулет на ее груди, он был связан с ней, а амулеты никогда не связывались с простаками. Единственным, с кем Келан хотел поговорить об этой странной девочке, был только что вернувшийся директор Син.